В лесу шуршали пилы, Смертно стрепя и охая Валились деревья. Бойцы таскали бревного в укрытие, Связывали их попарно Старыми проводами, Веревками и даже обмотками. Будь дерево сухое, Такой вот легкий плотик надежный бы опорой на воде стал. Но сухого сплав материала пока нет. Были загоны на островке, но орлы из батальона «Щуся» перетаскали в Ригу, укрыли, нарисовали на подпиленных столбах череп и кости. Кто-то из весельчаков-хохлов крупно написал «Не чипай, бо и бане». Кружилось и кружилось, словно бы в маятном заколдованном сне рама над рекой, над берегом, над лесом залетала в тылы. Там по ней лупили зенитки, Усыпая чистое осеннее небо Барашками веселых облачков взрывов. Завтра с утра пораньше, Жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника Как молчали, так и молчат. Пристреливает орудие другое репера, Сделает привязку и молчок. А славяне... И рады нечаянному осеннему миру, шляются толпами, повсюду кухни дымят, кино в лесу вечерами показывают, прямо на воздухе. Прибывший из госпиталя боец хохлак из щусевского батальона, баян развернул. Играет раздольно, красиво, вокруг него уже пары топчутся, откуда-то и военные девушки возникли, на расхват идут» хватился за Рубин проверить наблюдательные пункты. Поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекать скопления противника, огневые точки. Явился на наблюдательный пункт полка, а там ни командира отделения Мансурова, хорошего, но кавалеристого человека, нету, ни телефониста. Один наблюдатель остался, да и тот в глубокой прогретой щели уютно дремлет, примотав стереотрубу проволокой за ногу, чтобы не украли. По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, гребут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник, чего подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка — Заварили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жердь продернули, прут тушу килограммов на двести-триста домой. И попались. Строгие чины, поддерживаемые партвоспитателем Мусинком, настаивают двоих мародеров на виду у войска расстрелять. Для примера. Но кончится это, скорее всего, штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла, и ее спрятали в глубине лесов. Еще когда ехали к реке, Лешка в верстах в двух от берега заметил обмелевшую, кугой заросшую бочажину. Бочажина была кошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято. Полосы поперек и наискось, под черной траве. А сока объедена, в заливчиках, под зеленью кустов, берел живучий стрелолист и гречевник. Среди смородины и краснотала плавали обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнел черемушник, ольховник, Мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшего вторым этажом, завешано нитями плакучего ивника, повелики и опутано сонной паутиной. Топорщился можжевельник, вечно запомнившийся лежки еще по ереку, где клубились ужи, очень даже могло быть, что кущи эти тоже набиты змеями. Прибрежные заросли — укрывали когда-то красивое, потайное озерцо старицу, летами, рассвеченную белыми лилиями.